Вошел служитель и положил на стол верховного жреца глиняные таблички, свитки, папирусы и кожаные ленты. Потом шепнул что-то на ухо и смеодаду. Пока служитель ждал распоряжений, верховный жрец сказал, перебирая почту, «Мне надо ответить на просьбы верующих. Я вижу, что прибыли письма даже из Египта и Персии, хотя на Буссардар и приказал закрыть границы. Таблички в льняных обертках — это от евреев». Я всегда узнаю их по оберткам. Он вынул из обертки одну табличку и стал в полголоса читать. Благороднейший Иоаким обещает пожертвовать Мордуку 30 слитков золота, если Мордук возьмет его под свое покровительство. «Надо тебе заметить», — улыбнулся Исмеадат, «что Иоаким один из еврейских богачей и до последнего времени признавал только Яхве». А теперь, когда ситуация усложнилась, он, видимо, чувствует себя не очень уверенно под сенью крыл Яхри. И ты примешь его, святой отец. Я полагаю, что Мордок благосклонно примет его дар. Это значит не 10 золотых кубков. Сян Уринах хмурился при этих словах. Тогда, чтобы загладить промах, верховный жрец прибавил, что и десять кубков — щедрый подарок, особенно если камни настоящие. Разумеется, настоящие! — надменно кинул бывший помощник верховного военачальника. — А теперь, досточтимый Сан-Ури, да охраняют великие боги каждый твой шаг. Сан-Ури понял намек и поднялся с собой уси. Ты можешь выйти вот в эти двери, чтобы избежать какой-нибудь нежелательной встречи, предупредил его Верховный жрец. Сегодня я больше никого не успею принять. Едва Санури удалился, и Смед отвернулся к служителю: "Пусть войдёт. Я давно жду его". Служитель вышел, и вскоре в комнате появился благородный Сибарсин. Он поклонился перед Верховным жрецом. Да продлятся дни твои бесконечно, святой отец, и да сияет твоя мудрость подобно звёздам. Будь благословен, Сибарсин. Верховный жрец отодвинул послание в сторону, а именитого гостя усадил на диван. И смея, да да поразила нежность кожи его красивого лица. Сибарсину могла позавидовать любая девушка. Глядя на это лицо, нельзя было поверить, что Сибарсин причастен к смерти своего отца и матери. Белая шелковая сорочка, по вороту расшитая золотом, подчеркивала невинность его облика. Поверх сорочки на нем был новейшего фасона узкий кафтан цвета морской волны с рукавами по локоть. В тон ему были башмаки с золотой шнуровкой. На пальце сверкал перстень с крупным сморагдом. Он небрежным жестом откинул руку с перстнем на спинку дивана и заговорил. «Скоро будет праздник цветов и любви. Я не оплатный должник божественной покровительницы любви, потому что никому она еще не дарила столько услад, как мне. Во время предстоящих празднеств, как и каждый год, я хотел бы спросить ее милости. Может быть, святой отец изволит сказать мне, не забыла ли обо мне божественная Иштар, и удостоит ли она меня любовью моей избраннице?» — Божественный Иштар пойдет навстречу желаниям твоего сердца, Сибарсин. Ты можешь выбрать любую из вавилонских дев. — Та, которая, я думаю, не из вавилона. Верховный жрец поднял брови. — Да, святой отец, она не из вавилона, а из деревни Золотых Колоссев. Весь город говорит о ней с тех пор, как Набуссардар арестовал Устигу. Говорят даже, что она могла бы стать над алтарем олицетворения самой Иштар. Но Бусардар домогается её любви. И она помогла ему схватить устигу, но в любви отказала. Она гордая и непреклонна. Однако благородный Сиборцин сломил упрямство не одной женщины. Всему Вавилону известно, что я не превзойден в любви, и я хочу, чтобы дочь Гамадана узнала меня, а может быть, на неё претендовал на Бусардар? И Смеда отпокачал головой. Да, Бусардар рассорился с Агилой. Я полагаю, что в этом году он даже не примет участие в празднествах Иштар. У него голова занята войной. Тем лучше обрадовался Сибарсин, тем крепче будет моя надежда на эту красавицу. А после меня Небусардар может взять её себе. Я жертвую божественной даительнице страсти пять золотых кубков. Жертвую ей пять золотых кубков чеканной работы, выложенных жемчугом и карбунклами. Верховному жрицу удар показался слишком незначительным, ведь Сан-Ури уже обещал десять кубков. Сиберсин понял это по выражению его лица и прибавил еще пять. Я с радостью положу к ногам Иштар и штар и десять кубков. Десять кубков! Зеркально гладких, как ладонь.